Глава 184. Чудесное лекарство. Часть 2. Он посмотрел на спокойного Суадзя, а затем обратно на чехол на столе. В тот момент император все понял. Было видно, что у этого паршивца был стимул. Он был эгоистичным и даже не делал никаких дозволений близким. Если не было выгоды, даже император не сможет заставить его сделать что-то. Так как императрица знала привычки Суадзя, то она отдала ему такой драгоценный предмет. Она ничего у него не попросила, а только лишь помочь императору. Как император, он имел привилегии приказывать сделать что-то любому из священного света. Тем не менее, он не мог заставить кого-то что-то захотеть. Сработает только если предложить что-то взамен. Неважно, кто стоял перед Суадзи, не было никакого смысла просить его о чем либо если нечего предложить взамен. Без помощи наглядя на содзя император с горечью улыбнулся. Он знал, что это было его поражение. Если он не желает отдавать предметы, то Суадзи не поможет ему. Император осторожно протянул руку и подтолкнул чехол к Содзя. «Вам его дала императрица. У меня нет причин забирать его обратно». Содзя приоткрыл глаза. Он не стал скрывать свои чувства и принял чехол. Он тогда снова смотрел императора и вскоре после этого ударил себя по голове и воскликнул. «Ай-я! Я ошибся! Приглядевшись, я понял, что с самого начала мог помочь вашему величеству. Просто есть небольшая проблема, которую я не могу решить в данный момент». Видя выражение лица Суодзя, император не мог удержаться от горькой усмешки. Если бы это был кто-то другой, он бы уже давно его вытащил и обезглавил. Тем не менее, этот мальчишка был очень полезен и ему, и императрице. К тому же, даже если бы он обезглавил Суодзя, кто бы тогда помог императору? Император хмуро посмотрел на Суодзя. Он знал, что этот паршивец уже предвидел это, и именно поэтому он осмелился действовать так дерзко. Тем не менее, ради него самого он должен был смириться. Император покачал головой и завистливо сказал, «Хорошо, хорошо. Вы можете перестать притворяться. Не волнуйтесь, если вы поможете мне восстановить свою прежнюю юношескую бодрость, я, безусловно, повышу ваш благородный ранг до виконта. Я не нарушу обещания». «Хе-хе». В ответ на слова императора Суодзи оставался спокойным и просто улыбнулся. Содзя жадно посмотрел на правую руку императора и сказал, «Кольцо вашего величества действительно красивое». «Мне до смерти оно нравится. Интересно, где Ваше Величество купил его? Я тоже хочу!» «Эх...» Видя скупой взгляд Суадзя, император был озадачен, но вскоре он вернулся к своим чувствам. Этот мальчишка осмелился шантажировать императора. Он явно жаждет смерти. Но, как ни странно, казалось, что императору не надоела его жадность. Вместо этого он чувствовал чистоту и искренность Суадзя. Глядя на светящееся кольцо на своем пальце, император стиснул зубы и снял его. Затем он бросил его Суодзя и сказал, «Хорошо, я просто отдам его вам. Теперь вы должны помочь мне». Содзя поймал кольцо и быстро бросил его в межпространственное кольцо. В то же время выражение его лица стало серьезным. «Хорошо. Так как Ваше Величество настолько щедрым, Содзя сделает все возможное. Ваше Величество, не волнуйтесь, я не просто восстановлю эту конкретную часть вашего тела, но и помогу всему телу Вашего Величества восстановить свое первоначальное состояние молодости и бодрости. Хотя выражение лица Содзя было серьезным, внутри он был вне себя от радости. Кольцо Императора не могло оказаться плохим. На самом деле, Содзя мог сказать с первого взгляда, что это супермощное кольцо. Кольцо Гармонии Света было легендарным волшебным кольцом, которое создало легендарный божественный маг Света. Оно может деформировать свет, чтобы скрывать тело, однако оно не может скрыть звук. Это был его самый большой недостаток. Для Соддя это кольцо не имеет особого смысла. В конце концов, он мог использовать его лишь три раза подряд, и каждый раз будет длиться только 3 секунды. С точки зрения эффектов и использования, оно было не полезнее воровского кольца для маскировки. Однако, для вора это был драгоценный предмет, который они продадут за божественный артефакт. С этим кольцом вор будет иметь возможность атаковать без выявления каких-либо следов. С самого начала и до конца атаки противник не сможет увидеть фигуру пользователя. Это было слишком страшно. С добавлением оригинальной техники невидимости воров они будут настолько сильными, что люди будут дорожать только от мысли об их мощи. Содзя не планировал носить это кольцо. На самом деле он планировал обменять его на кольцо огненного феникса у одной из семьи воров. Говорили, что это кольцо находится в руках одной из десяти великих воровских семей. Однако Содзя все равно придется прибавить немного к сделке. В прошлом Содзя изучал физиологическую анатомию человеческого тела. Он мог догадаться, какое воздействие имел орган на организм, а откуда он может быстро диагностировать проблему. Четыре мясистых комка были решающим фактором. Первая пара мясистых комков находилась за талией, а вторая пара была прямо между ног Императора. Соддя знал, что пока он совмещает свой контроль над водой и технику увлажнения, он может восстановить бодрость всех четырех мясистых комочков. Конечно, Соддя не смел делать все это слишком быстро, В противном случае вся прибыль данная ему того не стоила. Таким образом, как он помог императору восстановить функции в том месте, а затем и во всем теле императора. Соддя исправил лицо императора и возвратил энергию его внутренних органов. Диловито поработав целую неделю, он наконец закончил. Получив полотенце от горничной, Соддя вытер пот со лба и сказал императору, который лежал на кресле: Ваше Величество, все сделано! Чувствуете, как вы получили новую жизнь? Только открыв глаза, император почувствовал, что его дух обновляется. Его ум был тоже более трезвомыслящим. Всё его тело было наполнено энергией, которая угасала на протяжении многих лет. Он знал, что это определенно не иллюзия, это реальность. Император медленно встал с кровати и подошел к зеркалу, молча исследуя себя. Его морщины резко уменьшились. Даже если некоторые из них остались, они были неглубокими. И они не только не ухудшили его внешний вид, а дали ему более достойный и зрелый шарм. Что касается тела, это было неописуемое чувство. Он знал, что это чувство молодости, чувство бодрости. За неделю Содзя сделал его на 20 лет моложе. Он достиг состояния 30-летнего. Несмотря на то, что он еще не проверял, император знал, что Содзя исправил не только его конкретную проблему. Как и сказал Судзя, он дал императору новую жизнь. Увидев выражение восхищения императора, Содзя улыбнулся и сказал: Хорошо, Ваше Величество, в общем, все готово! «Я буду подправлять вас раз в год, и вы должны будете поддерживать это состояние». «Ха-ха, как вам? Цена, которую вы заплатили, стоит того?» Услышав Содзи, император сказал недоверчиво. «Тогда, рыцарь Содзи, я хочу знать, такое состояние может сохраняться вечно? Не означает ли это, что можно было прожить неограниченное количество времени? Я чувствую, что мое тело действительно стало моложе. Означает ли это, что это все идет против небес?» «Ну...» Поразмыслив, Суадзя покачал головой и сказал. «Я не могу ответить на ваш вопрос. Я тоже не знаю, каков будет конечный результат. Тем не менее, я могу гарантировать, что продолжительность жизни императора растянется, по крайней мере, в два раза. Проблема заключается в том, сможете ли вы стать бессмертным или нет». Император резко вдохнул. «Это было слишком смешно. Как правило, продолжительность жизни человека была меньше ста лет. Но согласно тому, что только что сказал Суадзя... Он мог бы дожить до двух сотен лет. Он мог даже стать бессмертным. Это было то, чего все императоры жаждали с древних времен. Суадзя усмехнулся над шокированным выражением лица императора и сказал, «Не слишком надейтесь пока. Есть много вещей, которые я еще не могу определить. Это только догадки. Тем не менее, я могу гарантировать, что до тех пор, пока я, Суадзя, нахожусь здесь, я смогу сохранить вам вид 30-летнего. Это в обмен на том, что вы заплатили». Содзя взял чашку чая и сделал маленький глоток. «Может быть, вы меня плохо знаете. Тем не менее, я могу сказать вам, что если вы платите недостаточно, я вам не помогу. Кроме того, до какой степени я могу вам помочь, зависит от цены, которую вы платите. Так как я уже принял ваш браслет Огненного Феникса и кольцом, а также благородное звание, я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам. Я сделаю это для вас и ее высочество». Содзя отставил чашку и, приблизившись к императору, сказал. «Ваше Величество, я немного обеспокоен. Скажите мне, с этого момента, как вы думаете? Люди не скажут, что Ваше Величество больше не любит женщин, и вместо этого предпочитает мужчин. Не будут думать, что были какие-то гомосексуальные вещи со мной». Услышав Суадзя, император уставился на него. Затем он поднял голову, чтобы громко рассмеяться, и изумленно посмотрел на Суадзя. Он наконец понял что-то. «Этот мальчишка был скуп на деньги». Тем не менее, он никогда не заставит человека заплатить напрасно. Он всегда будет использовать свои собственные методы, чтобы компенсировать оплаченную цену.